Городок был небольшой, и всем обликом своим очень напоминал тот, в котором я сам вырос. И хотя я был в Затонске первый раз, мне все казалось тут уже знакомым. И пески на Волге, заросшие вняком, меж ветвей которого с легким звоном ветер нес песчаные струйки. И акации вдоль кирпичных тротуаров, и горбатые землечерпалки в Затоне, и базар с колончой. гор я нигде не заметил. На левом берегу Волги вообще горы встречаются редко. Луговая здесь сторона. А ветер действительно дул не унимаясь. Горячий, сухой ветер за Волжей. Когда я вернулся к себе, мой сосед по комнате, сидевший на своей койке, роясь в толстом портфеле, сообщил, что мне есть письмо. Я увидел на своей подушке хитро сложенный ромбиком пакетик и, развернув его, прочел. Синегорцы знают, что вы прибыли и приветствуют вас в своем городе. Добрый день! С приездом! Отвага, верность, труд, победа! Привет, амальгама! И внизу стоял значок синегорцев, оплетенная в юнком стрела, положенная на радужный лук. Я утомился с дороги и лег вздремнуть. Когда я проснулся, внимание мое невольно привлекло что-то настойчиво мелькавшее по потолку. Я поднял глаза кверху и увидел светлое радужное пятнышко, обегающее карниз комнаты, прыгающее на потолок и снова соскальзывающее на стены. Сперва я не придал этому никакого значения, но потом... Зайчик заинтересовал меня. Я заметил, что он делает правильные круги по потолку и останавливается на запыленной люстре, висюльки которой вспыхивали при этом красными, фиолетовыми, оранжевыми и зелеными огоньками. Слегка задержавшись на хрустальных подвесках люстры, зайчик снова спрыгнул на стену. Я встал с постели и выглянул на улицу. Зной плыл над ней. Запыленная трава пробивалась сквозь унылый булыжник, и против окна, на другой стороне улицы, стоял под акацией паренек в пионерском галстуке с толстой папкой-подмышкой. Увидев меня, он отдал салют, потом показал мне издали что-то красное, сверкнувшее у него в руке, спрятал этот предмет в карман и снова отсалютовал. «Это ужас! Глядеть, до чего дети распустились!» Буквально драть бы следовало. Да некому. Я вот тебе. По твоему возрасту люди в настоящее время знаешь уже, какие дела делают? А ты в кошки-мышки балуешься. и шампионер. Мальчуган, словно бы не слушая его, смотрел на меня во все глаза. А глаза у него были огромные. Казалось, что от них самих сейчас побегут солнечные зайчики. Я крикнул ему из окна. А ну, довольно там тебе мешком солнышко ловить. Так, что ли, в песенке поется? Заходи. Мальчишку словно ветром сдуло. Затопали, застучали внизу деревянные стукалки сандалии, и я еще не успел дойти до двери, как за ней раздалось. Можно? Прошу пожаловать. Вошел мальчик, небольшой, очень худенький, но стройный, светлоглазый, выгоревший тюбитейки на макушке. — Здравствуйте, это я вам сигналил. — Что же это ты мне сигналил? — Вызов давал. И он внимательно, испытующе посмотрел мне в лицо. Затем продолжал чуточку с недоверием. — А разве вы сигнал не знаете? У вас нет с собой зеркала? — Тогда я что-то понял и предъявил свое заветное зеркальце. — Значит, отвага и труд? — Верность и победа. «Так это ты мне писал?» «Я». «Стало быть, ты и есть амальгама?» Он кивнул головой. «Я тоже. Но только вам, Арсений Петрович, про другого говорил. Вот тут все написано». И он протянул мне большую папку, завязанную тесемочками. На ней красовался цветной герб синегорцев. Я развязал папку, открыл ее... И на первом листе прочел крупный заголовок. Краткая история города Затонска. Составлена Валерием, Валерием Черепашкиным, Черепашкиным, учеником 5-го класса, а -класса средней, средней школы города Затонска. В окрестностях нашего города было всегда полно неископаемых сокровищ. Прочел я далее и перевернул страницу. Мне бросились в глаза строки. «По-моему, кто не любит свой город, где сам родился и вырос, так города, где другие родились, он совсем уж не полюбит. Что же он тогда спрашивает, цель любит на земле?» Обратил я внимание еще на одно место, подчеркнутое внизу той же страницы. «Великие люди из нашего города пока еще не выходили, но, может быть, они уже родились и живут в нем». «Кажется, недаром приехал я сюда», — подумалось мне. И я не ошибся. Действительно, я провел в Затонске не один день, а целых двадцать. Я выяснил не только, чем кончилась история трех мастеров, но узнал еще очень много интересного. Обо всем этом я написал в повести, которая и начнется, в сущности, лишь со следующей главы, называющейся «Утро делового человека». Глава 5. Утро делового человека. Капка. Капка не шевелился. Капка, время уже. Он не отзывался. Ему было не до того. Он ничего не слышал. Лёшка Дульков был перед ним. Долговязый Лёшка по прозвищу ходуля И его следовало проучить раз и навсегда Чтобы знал, чтобы помнил Да, раз и навсегда Но-но легче, не имеешь права физически Сказал Лёшка, отодвигаясь А дело делать на шаля и валя у тебя есть право Манкировать у тебя откуда право взялось? Я тебя отучу манкировать «Манкировать» — это было новое модное словечко у мальчиков рыбачьего затона. «Я не манкирую! Сами брак даете, а Дульков отвечает!» «Нет, ты скажи, совесть у тебя имеется! По твоей милости мы с самолета на паровоз перешли, а сейчас нас на велосипед пересаживают на общий смех. Так и до улитки недалеко!» «Можешь слова не высказываться, а насчет рук это оставь, говорю! Ну, слышь, Бутрёв!» Капка ударил левый. Он был левша, и это было его преимуществом в драке. Противник не ожидал удара с этой стороны. Хадуля покачнулся и сказал. «Не имеешь полного права, попробуй только еще раз!» Капка попробовал еще раз. Хорошо ударил, сильно ударил. Все видели, он маленький, а не боится длинного. «Капка, время!» Кричала ему в ухо сестра Рима и тормошила его. Он не слышал. Он ничего не слышал. Он расправлялся с Лёшкой, с этим лодорем Лёшкой, этим всем надоевшим, всё дело портившим Лёшкой. «Что получил? На ещё! Мало? На! Будешь? Прими за это! Сыт!» Он услышал, что сестра подсказывает что-то насчёт времени. «Да, такое время! А этот Лёшка срамит всех ребят!» И вот вчера они еще были на щите в первой графе на самолете. А сегодня уже по вине лёшки еле держатся на паровозе. А того и гляди, их перенесут в пятую графу под велосипед. Капитон, довольно тебе, хватит спать, время уже. А ну тебя, Римка, вот пристало, уйди, М -м -м. вот как встану, да... Все стало уплывать куда-то в бок порвалось, как в кино, когда происходит обрыв ленты. Капка открыл один глаз. Над ним склонилась старшая сестра Рима. «Уйди, Римка, уйди ты! Всегда ты доглядеть толком не даешь. Видишь, человеку снится чего-то, можешь обождать!» Капка со злостью посмотрел на сестру одним глазом и попробовал открыть второй. Но глаз не открывался. Вот еще неприятность. «Это все вчерашняя история. Конечно, это он подстроил, лёшка Парни со свящевки сами бы не полезли. Да, дело было совсем не так, как сейчас приснилось. Еще бы! Он был один, а их трое. Капка отвернулся от сестры и украдкой пощупал глаз. — Вот так гуля! Здорово запух! Наверное, заметно будет.